Глава 4. Владислав не подвел. Выстроив атаманцев на плацу, он кратко, но весьма образно, с использованием редких идиоматических выражений, именуемых в народе матерными, обрисовал провалившимся в параллельную реальность казакам атаманцам их незавидную судьбу. Незавидную в том случае если они попытаются жить в Российской Федерации 21 века. А здесь, в веке 17, будет очень не хватать их умелых рук и светлых голов. Казаки прониклись. Собственно, они довольно быстро смирились с тем, что не смогут вернуться в родной мир. Но, в принципе, людям даже и семейным, которые выбрали своей профессией военное дело, Всегда надо быть готовым к тому, что в один не самый хороший день ты не вернешься домой. А здесь в основном были ребята неженатые. К тому же все атаманцы являли собой отличный пример человека, характеризуемого термином «пёс войны». Тут Маша не ошиблась. Казаки действительно не знали, да и не хотели знать другой жизни, кроме войны. По сути, это были совершенно бесшабашные, смелые до да безрассудства, но при этом весьма умелые и, как это ни странно, очень дисциплинированные воины. Влад через некоторое время сознался, что основным критерием отбора в атаманский полк как раз и служит абсолютное бесстрашие. Это был некий основополагающий признак военнослужащего этого гвардейского полка. Поэтому после речи Косарева наш контингент пополнился 30 очень умелыми бойцами. Кроме двух пилотов Филина, которые все равно были атаманцами и могли в рукопашном бою оторвать голову любому. Нам досталось четыре офицера, один хорунжий и три подхорунжих, восемь унтеров и шестнадцать рядовых. Немалое подспорье. К тому же оказалось, что с некоторых пор, после выхода на экраны империи некоего художественного фильма с псевдоисторическим сюжетом и говорящим названием «Спасти империю», Среди гвардейских офицеров стали чрезвычайно модными такие дисциплины, как фехтование и верховая езда. Атаманцев назначали инструкторами по стрельбе, фехтованию и рукопашному бою. Самых опытных поставили командирами элитных подразделений кавалерии и морской пехоты. На наше счастье, среди атаманцев нашлось несколько их сменов, которых мы немедленно определили в капитаны котеров. Вливание свежей крови немедленно принесло свои плоды. Резко повысился уровень боевой подготовки всех подразделений. Атаманцы серьезно взялись за обучение. Конечно же, до их уровня нашим солдатам было далеко. Но в данном историческом периоде мы были лучшими. Буквально на следующий после прибытия казаков день выяснилось, что кроме запредельных по здешним меркам бойцов нам достались и другие призы. Во-первых, это был сам турболет Филин, совершенно уникальная машина, не имеющая аналогов в нашем мире. Он имел практически неограниченный ресурс энергопитания. Гарантированный срок службы батарей составлял 5 лет непрерывной эксплуатации. Емкости топливных баков хватало на 40-50, в зависимости от скоростного режима, тысяч километров полета. Причем запасы горючего могли быть легко нами восполнены. Что нам стоило дистиллировать любое количество воды? Скорость турболета в разреженных слоях атмосферы составляла 2,5 маха. Филин мог нести 28 десантников или 2 БМД. Кроме того, турболет имел мощное встроенное вооружение, электромагнитные пушки, стреляющие гиперзвуковыми снарядами, H4 орудия калибром 30 мм, с боезапасом более 3000 снарядов. Единственным недостатком в наших условиях была невозможность установки на турболет хоть какого-нибудь вооружения, помимо штатного. Конструкции не было предусмотрено дополнительных подвесок или турелей, ведь любые наружные установки были бы сметены с корпуса при максимальных скоростях, а запасы штатных снарядов, хоть и были велики, не возобновлялись. Нам бы чисто технически не удалось скопировать 30 миллиметровые снаряды с тонкостенным корпусом из специального сплава, несущие 400 граммов келеобразной взрывчатки, детонирующие без взрывателя просто при попадании летящего с гиперзвуковой скоростью болида в препятствие. Во-вторых, в арсенале «Филина» было запасное вооружение и оборудование. 10 пищалей, 5 защитных комбинзонов, переносные ракетные комплексы. И Влад настоятельно порекомендовал нам в кратчайшие сроки освоить эту технику. Получив согласие на обучение, Косарев привел нас к здоровенному уряднику, обладателю двухметрового роста и почти метрового размаха плеч. Чисто семитские черты лица урядника навели меня на определенное подозрение, которое подтвердилось при знакомстве. Звали инструктора Ариэль Шапира. Меня весьма удивило, как мог еврей попасть в гвардейский казачий полк. На мой осторожный вопрос Влад ответил, что набор в гвардию уже давно проходит не по сословному или национальному признаку, а исключительно по способностям кандидата. А Ариэль является непревзойденным мастером-оружейником. Специалистом Шапира действительно оказался великолепным. Различное оружие и предметы снаряжения так и мелькали в его огромных лапищах, а пояснения и советы по пользованию отличались точностью, краткостью и информативностью. Состоящую на вооружении армии Российской империи холодную серию оружия мы изучили на примере автоматов «Пищаль» и пулеметов «Единорог». Пещаль оказалась довольно легким, всего 2,5 килограмма и компактным, 80 сантиметров длиной, оружием внешне похожим на футуристическую немецкую штурмовую винтовку G-11. Емкость магазина оказалась феноменальной. 200 5-миллиметровых стальных пуль с наконечниками из корбида вольфрама, больше похожих на иглы. Скорость их полета составляла запредельные 3000 метров в секунду. Скорострельность пищали могла регулироваться стрелком с 400 до 1500 выстрелов в минуту. Шестиствольный ротный станковый пулемет «Единорог» использовал те же боеприпасы. Скорострельность достигала 10 тысяч выстрелов в минуту. Затем мы перешли к изучению ручных реактивных огнеметов, гранатометов, переносных зенитных ракетных комплексов. Они оказались похожими на бывшие в нашей реальности шмели, мухи и кондоры, только с более мощной боевой частью. Потом наступил черед специального обмунирования. Через два дня мы в совершенстве знали, как пользоваться боевым бронекомбинезоном «Юшман», который оказался на редкость хитрой штукой. В эту простую на вид защитную одежду были встроены компьютер, климатизатор, схема дегазации очистки воздуха, аптечка, широкодиапазонный радиокоммуникатор, две полуторалитровые фляги, Система навигации, прибор ночного видения, лазерный дальномер, устройство обнаружения наведения на цель, что-то вроде мини-радара. Только работающего не на радио, а на гравиволнах. Была предусмотрена даже такая вещь, как канализатор экскрементов. Состоял юшман из, собственно, комбинзона, шлема, сапог и перчаток, герметично соединяемых друг с другом. Материал всего изделия являлся сложным полимером, который кроме пулестойкости позволял хрупкому человеческому телу переносить критические температуры от минус 50 до плюс 500 градусов, а двухслойная конструкция сохраняла организм от ударных нагрузок силой до 7 тонн. Это достигалось за счет заполнения внутреннего объема специальным гелем под давлением. Эта студенистообразная масса равномерно распределяла силу удара по всей площади защиты и сбрасывала излишек нагрузки через специальные вставки в подошвах сапог. Для удобства одевания и снимания давление между слоями сбрасывалось, и тогда самая совершенная на свете солдатская броня напоминала шелковое трико. Сбросы набор давления осуществлялись стройным компрессором, который, кроме этого, исполнял еще несколько функций. Весил бронекомбинезон всего 5 килограммов, и это вместе со шлемом и сапогами. Все оборудование распределялось по телу и совершенно не стесняло движения. В частности, довольно объемистые фляги весьма замысловатой формы располагались сзади, над ягодицами, и служили дополнительной защитой почкам. Такую же двойную пользу, защитную и функциональную, несла и аппаратура. На внутренней стороне забрала шлема находился голографический экран. На него поступала картинка с четырех камер наружного обзора, две на шлеме и по одной на плечах, и прибора ночного видения. Туда же на внутренний экран шла вся информация с дальномера – компьютера, коммуникатора, радара обнаружения цели и датчика прицела, размещенного на оружии. Дав немного времени на изучение всего этого хозяйства, Шапира погнал нас на стрельбище, для наработки рефлексов пользователя. Освоение броником бензона заняло пару часов. Бегать, прыгать и ползать в защитном облачении было необычайно легко, словно в кроссовках, спортивном костюме и вязаной шапочке на голове. А вот привыкание к использованию всех напиханных в шлем штучек-дрючек оказалось весьма занятным. Выглядело это так. Картинка перед глазами совершенно не воспринимается, как изображение на экране. Ты спокойно идешь через лес, наслаждаясь светло зеленью березок и пением птиц. И вдруг в кустах возникает ярко-красный силуэт человека, как будто там вспыхнула неоновая вывеска. Это нашел цель радар, сканирующий местность в импульсном режиме. Если в кустах сидит твой напарник, то силуэт сверкает изумрудно-зеленым. Принадлежность неизвестного определяется компьютером, который постоянно отслеживает местонахождение всех солдат твоего подразделения по радиомаячкам. Над светящимся силуэтом горят цифры, показывающие расстояние до цели. Как только ты снимаешь автомат с предохранителя, появляется черный крестик прицела, по твоим ощущениям, словно плавающий в полуметре от носа. Это идет сигнал от датчика прицела, закрепленного на стволе. Куда смотрит твое оружие, там и находится крестик. Можно стрелять от бедра, с вытянутой в сторону рукой, даже подняв оружие над головой. Меткость выстрела не страдает. В режиме ночного видения происходит то же самое, за исключением ярких красок природы. Все окружающее раскрашивается 32 оттенками серого цвета. Да, с такой техникой и оружием можно было смело разогнать любого врага. Первым делом мы использовали свалившуюся с неба супервундервафлю для устранения угрозы центральным областям России со стороны Татарской Орды. Филин, пилотируемый Крюковым, сделал два боевых вылета. И Скопин-Шуйский вернул новую армию в лагеря. Противостоящие ему Орды, как организованной силы, больше не существовало. Пусть поражающий фактор снарядов предназначенных для борьбы с бронетехникой и сооружениями, при применении против живой силы оказался невелик, зато психологический эффект был выше всяких ожиданий. Татары просто разбежались по степи. К сожалению, несколько позже Карбангерей все-таки сумел собрать свои войска, но их боеспособность была близка к нулю, и на некоторое время мы о них забыли. На горизонте нарисовалось несколько новых проблем.